Глава пятнадцатая Мэри закричала, что было силы, и, кажется, только неуемный детский крик спас меня от разбирательства, почему я только что «сестру чуть мамой» не называла. Мы с Алентером двинулись к карете. Он открыл дверцу, я с ловкостью белки запрыгнула внутрь, отстегнула Мэри и взяла ее на ручки. «Тише, моя хорошая!» Я принялась ласково гладить и целовать девочку в мокрые щечки. «Что случилось, мое солнышко?» «Идите в дом, мэтр», — приказал генерал. «Если что, зовите». Батлер ушел. Мэри перестала плакать и улыбнулась. Кэти проснулась от шума и удивленно стала оглядываться по сторонам. Очутиться в карете ночью было для нее неожиданностью. Я отстегнула ремень и посадила Кэти себе на второе колено. Девочки прижались ко мне. Я их обняла, погладила и подняла взгляд на генерала. А Лентер застыл. Тьма в его бездонном взгляде растаяла, и глаза снова сделались ярко-голубыми. Он безотрывно смотрел на нас и как будто любовался. Почему-то казалось, что мной. «Ваша светлость!» — позвал мэтр Батлер из распахнутой двери хижины. «Идите сюда скорее, генерал, плохо дело!» «Мама! Что с мамой?» «Возьмем девочек», — сказала Лентер и потянулся к мэрии Кэти, накинул на их головы капюшоны и обернулся ко мне. «Вы сможете сами спуститься из экипажа? Вы так задорно в него впрыгнули для своих лет!» «Я активная женщина, спущусь без труда, «Спасибо, генерал», — проговорила я, закусывая от неловкости губу. «Возьмите на полке сверху есть еще один зонт, или Луиза», — строго сказал темный и стремительным шагом, почти бегом, двинулся к дому, спасая девочек от дождя. «Надеюсь, мне послышалось». Я побежала следом за мужчиной, держа над головой большой зонт. Я пыталась догнать его, чтобы прикрыть детей от дождя, но Алентер в две секунды оказался на крыльце. «Мамочка!» Я вбежала в комнату и увидела ее совсем-совсем бледную, с синими губами, но зато она больше не хрипела. «Что с ма... моей сестрой?» У нее сильнейшее воспаление. Много жидкости скопилось в легких. Она почти не дышала, только воду внутри гоняла. Я уменьшил отек целебной магией. Теперь нужно пить противовоспалительные эликсиры. Но магическая помощь, госпоже Маргарет, может еще понадобиться. Хорошо, тогда заберем сестру Луизы в особняк», — сказала Лентер. «В особняк?» — переспросила я, «но». «Никаких «но», если хотите, чтобы ваша сестра выжила». А Лентер опустил девочек на пол, снял с них мокрое пальто и малышки заинтересованно поползли изучать хижину. Их внимание привлекла деревянная посуда, сложенная на низком столике. Я подошла к маме и присела рядом. «Ты поедешь?» «Какие милые детки!» — хрипло прошептала она. Мама поглядела с настороженностью на Алентера, перевела взгляд на детей, затем на меня и кивнула. «Он кажется хорошим человеком». несмотря на тьму внутри, как и твой отец. Вонный пирожку понравился. К ногам генерала, виляя хвостом, подбежал мой бульдог Пирожок. Алентор потрепал его по голове, и тот от счастья пустил слюну ему на сапоги. Пирожок рад лентеру Как такое возможно? Я сунула руку в карман, нащупав деньги. «Сколько я буду должна вам за лечение, мэтр Батлер?» «Нисколько, Луиза», — ответил генерал, — «все расходы на мне». Сверкая глазами, Алентер развернулся к Джеральду, застывшему в углу. «Здравствуйте, генерал Алентер, прошептал смущенно Сквайр. «Мне показалось, что Джеральд одновременно напуган и восхищен видом генерала, высокого, широкоплечего. с прямой как стержень выправкой и в сине-золотом мундире с опалетами. Золото сверкало в свете тусклой лампы, как солнце. А Лентер выглядел дорого и величественно. Тут никто не поспорит. «Вы сын госпожи Маргарет Джеральд?» произнес отстраненно генерал, переводя взгляд на девочек, а затем стал осматриваться в хижине. «Да, сын». генерал Аллентер. «Вы не против, если ваша мама поедет ко мне в особняк для лечения?» «Ну...» простонал Сквайр и вопросительно поглядел на меня. «Ярьяно закивала. Маму надо спасать во что бы то ни стало». «Конечно, я не против, генерал Аллентер», произнес Джеральд. «А чье это платье?» Аллентер кивнул на висящее на крючке на стене светло-голубое, Девичье платье. Голубой цвет Валерии носили только молодые, незамужние девушки. Мы с Джеральдом переглянулись, и у нас обоих потек холодный пот по лбу.